Я не знаю, в каком году вы прочитали мой дневник. Возможно, описанное в нем настоящее давно перестало быть для вас близким будущим и превратилось в настолько далекое прошлое, что вы приняли мою историю за художественный вымысел. Возможно, вы снимаете респиратор, только оказавшись в герметичном бункере, питаетесь крысами, пьете восстановленную воду и каждый час посылаете в мой адрес проклятия. Возможно, вы умерли. Возможно, вы убили меня и так спаслись. Я не знаю, что для вас реальность и какую картину мира вам велено считать единственно верной. Да и плевать я на это хотел, потому что если вы прочитали книгу, вы уже знаете все, что нужно. А теперь закройте ее, отложите в сторону и помолчите. И вспомните, как все будет. Бенджамин Орг Орсон Каматаян Язык – тагальский. Часть речи – существительное. Значение – смерть. Текст читал Александр Аравушкин.